Эпизод шестнадцатый. Тьму в комнате дочери капитана разгонял лишь отцвет от нескольких мониторов. Вот уже несколько дней кряду она почти без сна изучала планы слойки и искала любую возможность помешать уготованному им будущему. Также девушка встречалась с многими людьми из списка профессора. Араша была шокирована тем, что их совершенно невозможно отличить от обычных людей. Они сами не замечали ничего странного в себе. Все до последнего только благодарили командование за их успешные разработки в медицине. Ведь от их увечий и болезней не осталось и следа. Теперь уже пассажиры могут насладиться полноценной жизнью вновь. Жительницу верхних палуб в такие моменты интересовало, была бы их благодарность столь же велика, если бы они знали, что являются просто мясным скафандром на удаленном управлении мозга в колбе. Девушка прервалась и устало потерла глаза. Глоток уже холодного кофе ее немного взбодрил, и она откинулась на стуле, чтобы хорошенько все обдумать вновь. Чем больше она копалась в этом деле, тем меньше у нее оставалась надежды на победу. Араши просто не видела ни единой возможности остановить безумного профессора, которого поддерживает все командование. Разве что взорвать флагман, чего она, конечно, не могла допустить. Ее отец недавно отбыл на соседний корабль общаться с местным капитаном и командованием, чтобы привлечь в свой стан больше сторонников. Если... Нет, они договорятся, это точно. Тогда уже спасения не будет нигде. Примечательно было только то, что план капитана Флагмана был в постепенном развитии, так как у них теперь было все время Вселенной. Он не хотел спешить и постепенно подготовить экипаж к данной новости. Год за годом оболванивать людей с помощью пропагандистской машины и ждать, когда они уже сами с радостью залезут в колбу, отказавшись от физического тела. За это время многие успеют дожить свой век как нормальные люди. Размышляя на эту тему, Араша пришла к выводу, что Слойки не просто так дал ей всю эту информацию для знакомления. Скорее всего, он надеялся, что журналистка выпустит репортаж об этом, раскроет все карты командования и поднимет волну недовольных, что поспособствует более жестким мерам и форсированию планов профессора. «Увидите наше будущее, а когда поймете и примете, сможете присоединиться к нам», — прозвучали у нее в голове слова слойки. Он настолько все продумал и пустил корни уже, что его просто не остановить, — думала девушка. «Я не знаю, не знаю, как этому противостоять». На глазах появились слезы. И Араши тут же помотала головой, после чего разом добила остатки отвратительного уже на вкус кофе. Не время раскисать. Ей нужно немного отвлечься, чтобы потом вновь собраться с мыслями. Дочь капитана застучала по клавишам и зашла в архивный журнал 38-й палубы. Ее ремонт шел просто семимильными шагами, чтобы это не значило. Такими темпами третья секция будет готова к эксплуатации уже через неделю, а к концу года, возможно, и вся палуба. Видимо, раньше командование не особо интересовало 38-е, и они не желали тратить на нее ресурсы. Но теперь, когда понадобились обширные территории для лаборатории с мозгами, за ремонт взялись со всей серьезностью и ответственностью. Взгляд Араши зацепился за одну запись в подотчетном списке. В нем фигурировало имя старшего инженера палубы и девушка поспешила ознакомиться с информацией. 2276 год от начала экспансии. Девятый месяц третьего дня. Запись офицера внутренней безопасности Майеля. Сегодня, примерно в 22.11, старшим инженером Люмин Спар была принята попытка суицида. благосинтетик надзиратель вовремя среагировал и наложил на горло пострадавший медпакет. Инцидент был улажен, но во избежание повторения настоятельно рекомендую установить еще камеры слежения в личной комнате инженера и навесить на нее датчик, что будет отслеживать состояние здоровья и передавать синтетику надзирателю. Офицер внутренней безопасности майл Доклад окончен. Араши еще несколько раз прочитала отчет, не веря в написанное им. Люмин пыталась покончить с собой. Насколько же ей плохо сейчас стало. Дочь капитана даже и подумать об этом не могла. Рыжеволосая подруга всегда казалась ей такой сильной и невозмутимой. Но, видимо, командованию все же удалось сломить ее дух. «Сильной», — прошептала Араша себе. Девушка выделила имя инженера и поняла, что на нее есть карточка информации. Перешла в ее личное досье, чтобы изучить появившуюся информацию. Торн интересовала все о подруге, включая ее учебу, детство, рекомендации, увлечения. Журналистку больше заинтересовала личность отца Люмин. Аргус пар бывший коллега профессора Слойки. Несколько лет он был ведущим ученым флагмана, а значит, Люмин тоже с верхних палуб просто не помнит этого. Именно он рекомендовал слойки на должность профессора в университете где тот уже поднялся дальше по карьерной лестнице. В отличие от безумного коллеги, Аргус в основном изучал технические аспекты кораблей, дабы улучшить комфорт пассажиров. Перед своей смертью несколько лет изучал звездное небо. Теперь понятно, откуда Люмин такая тяга к этому шаттлу. Дальше Араши уже изучила рекомендательные письма от учителей Люмин. Больше всего ее интересовали, конечно, записи от Саймона Слойки так как он был близким другом их семьи, то расписывал и нахваливал ее очень подробно. «Интересно», – задумалась девушка с синими глазами, закончив поиски. Торн встала и, взяв кружку, отошла, чтобы налить себе кофе. Множество мыслей у нее роилось в голове. Впервые появился хоть небольшой план действий, но следовать ему означало предать все, во что она раньше верила. Сомнения одолевали дочь капитана араши настолько потерялась в своих мыслях что пришла в себя только лишь когда перелившийся кофе обжег ей руку девушка дернулась и выпустила кружку которая разбилась вдребезги упав на пол жительница верхних палуб вернулась за компьютер и связалась с кабинетом отца поскольку тот отсутствовал ей ответил заменяющий его помощник миссн Чем могу служить вам? спросил мужчина с экрана, выглядя не очень-то довольным при этом. Кайл, мне нужно поговорить с профессором Слойки. ответила Араши. Можешь передать ему, чтобы он связался со мной? А то у меня нет данных его канала. Профессор сейчас очень занятой. Они с твоим отцом делают последние приготовления к грандиозному открытию, и Феркс, не капай мне на мозги. «У меня они, в отличие от тебя, еще не в банке», — грубо перебила собеседника девушка с синими глазами. «Либо дай мне связь с ним, либо передай ему сообщение от меня, и он сам свяжется со мной». «Араши, ты не должна знать еще об этом», — подозрительно сузил глаза мужчина. «А я знаю, и если ты мне не поможешь, то я разыграю перед отцом испуганную девочку» и скажу, что это ты мне в деталях расписал, как злой профессор вытаскивает все мозги и расфасовывает по банкам. — Мисс Торн, давайте воздержимся от угроз, — спокойно произнес Кайль, кисло улыбнувшись. — К тому же Сайрус не поверит в это. — Да и... Хочешь проверить это, Феркс? — вновь перебила Араша собеседника. — Вот отец составил тебя за главного. Скажи, он будет рад тому? если в момент его отсутствия исследования слойки всплывут в общественном поле. — А ты повзрослела, девочка, — согласился с ней помощник капитана через минуту задумчивого молчания. — Хорошо, я передам слойке, чтобы связался с тобой. Кайли исчез с мониторов, и в полумраке комнаты вновь воцарилась тишина. Араша сидела в ожидании, еще раз продумывая свою идею. Она не сможет противостоять планам сумасшедшего ученого. Но кто сказал, что она не может поступить еще более безумно? Зачем чинить разбившуюся кружку, когда можно взять новую? Сложность была лишь в том, что жительница верхних палуб сама до сих пор не могла осмыслить и принять задуманное. Коммуникатор противно пискнул, и девушка чуть ли не подпрыгнула от неожиданности. Собрав всю свою волю в кулак, она перевела изображение с коммуникатора на монитор. «Мисс Торн, проговорил профессор Саймон Слойки, утопая в зеленоватой пульсации экрана. «Вы хотели поговорить. Я слушаю». «Ответьте на один вопрос для начала», — заговорила девушка с синими глазами. «Вы дали мне информацию о своих исследованиях, чтобы я слила их в общий доступ, и это каким-то образом ускорит ваш план по расфасовке мозгов в банке?» «Вы весьма проницательны», — согласно кивнул собеседник. «Этот канал зашифрован?» «Да, это мой личный канал. Внутренняя безопасность не имеет к нему доступа», — ответил Саймон, и его глаза блеснули в предвкушении. «Так что же вы задумали, мисс Торн?» «Я дам вам ваш оглушительный репортаж, чтобы число ваших подопытных увеличилось». С трудом, но все же произнесла Араши но с небольшим условием. «Я весь в внимании, Торн», растянулся в довольной улыбке профессор Слойки, поскольку все идет ровно по его сценарию, без заминок и даже лучше.